Глава 32. Сны и обманы. Мне повезло. Родители преследовали единственную цель – оградить детей от психологической травмы. Это была идея Фикс, определившая все их поведение. Защитить обоих сыновей. Сделать так, чтобы мы не возненавидели своих родителей так, как они ненавидели своих. Наших отсталых дедов и бабок – обнищавших аристократов и эксцентричных буржуа, которые либо воспитывали их слишком строго, запирали в пансионах, памятуя о вреде телячьих нежностей, либо почти совсем не воспитывали, держа на расстоянии и проявляя сдержанность. Мать после развода предпочла утаить правду от детей, полагая, что оберегает нас. Эта бесполезная и вполне извинительная ложь немало нам навредила. Вместо того, чтобы честно сказать «Я ухожу от вашего отца, потому что полюбила другого человека». Она говорила, «У вашего отца много работы, он сейчас в Нью-Йорке». Я упрекаю мать не в том, что она скрыла от нас правду, а в том, что подменила подлинную историю другой, куда более неприглядной. Почему было не признаться, что она любит другого? Папа в командировке проигрывает в сравнении с Анной Карениной. Но мать чувствовала себя виноватой от того, что влюбилась в кого-то еще, кроме отца. Никогда не прощу себе, что из-за меня она мучилась этим чувством вины. Нет ничего дурного в том, что ты кого-то разлюбил, а тем более в том, что в кого-то влюбился. Мне совестно, что я заставил мать испытывать стыд. Дети хотят невозможного, чтобы ничто никогда не менялось. Они обвиняют родителей в эгоизме, хотя на самом деле эгоисты — это они сами, потому что постоянно требуют от родителей самопожертвования. Я без конца терзал мать вопросами, где папа, почему он работает так далеко, и она неизменно отвечала мне, что так надо. А когда он вернется? Не знаю, Золотко. Бесконечные рассказы о счастье вызывают подозрения. Мы только что переехали из большой квартиры на авеню Анри Мартен в скромную двухкомнатную на улице Мселе Пренс. Даже шестилетний ребенок в джинсах Ньюман в состоянии сообразить, что его дом сильно уменьшился в размерах, и заметить, что отец в нем больше не появляется. На улице М. С. Ле Прэнс мама учила нас чистить зубы, мазала нам садиной зеленкой, сушила наши светлые волосы и готовила детскую кашу с шоколадом. Поскольку я довольно много времени проводил перед телевизором, то начал смотреть американские сериалы в надежде увидеть отца, раз уж он работает в Нью-Йорке. Я воображал, что замечу его в какой-то из серий. Он поворачивает за угол дома или выходит из ресторана или усаживается в лимузин, на ходу поправляя галстук-бабочку, и торопится с одной деловой встречи на другую. Белые пары, выбивающиеся из дыр в тротуаре, ржавые пожарные лестницы, мигающие неоном вывески отелей — Полицейские сирены, подвесные мосты — все это был дом моего отца. Он обретал облик детектива Мэнникса или героя фильма «Миссия невыполнима», кассета в магнитофоне которого должна самоуничтожиться через пять секунд. Я мысленно сопровождал его по Америке, куда еще не ступала моя нога. Я стал таким же нью-йоркцем, как и он, и по ночам мне снились нереально высокие небоскребы и широкие проспекты. Я шагал по ним за руку с отцом, который вел меня в кино и угощал попкорном. А потом мы прыгали в желтое такси, и меня нисколько не раздражало, что приходится часами ждать его в холле огромного отеля или в коридоре здания с кондиционированным воздухом. Я уносился далеко-далеко от улицы Мсье Ле Пренс и попадал прямиком в американский фильм, существовавший исключительно у меня в голове. Я мечтал о стране моей бабки, Картью Йорстон, где я уже ни за что не потеряю отца. Лёжа под простынёй с рисунком, изображающим Микки Мауса или Снупи, я преисполнялся самыми благими намерениями. В следующий раз, когда отец будет дома, я изо всех сил постараюсь ему не мешать, я стану маленьким-маленьким, точно... Слушай, Шарль, когда папа приедет из Нью-Йорка, давай будем хорошо себя вести, а то он опять уедет. Бедный Шарль, он не меньше моего, страдал от отсутствия отца. Да еще я не давал ему спать по ночам. Шарль, а, Шарль, ты спишь? Нет, не сплю, потому что ты мне мешаешь. Молчание. Шарль, а, Шарль, ты спишь? Нет, не сплю, потому что ты только что меня разбудил. Продолжительное молчание. А сейчас ты спишь? Правильнее сказать, я спал. Шарль, как ты думаешь... Папа приедет. Звуки храпа. Любя нас и желая уберечь от несчастья, родители обучили нас искусству никому не привязываться, а также скрывать горести и разочарования. Привели навык держать боль в себе. Из любви внушили мысль, что никого нельзя любить. Намереваясь защитить, они сделали нас толстокожими. Не исключаю, что они оба и отец и мать — Одновременно пережили депрессию, из которой выбирались самостоятельно, без чьей-либо помощи. Мы такая семья, в которой никогда не бывает ссор. Мои мать и отец совершили беспримерный подвиг, развелись, ни разу не поскандалив. Мать никогда не сказала об отце ни одного дурного слова. Напротив, часто повторяла. «Ваш отец — самый умный человек из всех, кого я знаю». Отец тоже никогда не злословил о матери, и от этого их расставание выглядело еще более загадочным. Мы выросли в неаристотелевом, нечеловеческом мире, как узники тюрьмы. С молодых ногтей нам приходилось держать в узде чувства, поселить контролфрик, строгий укротитель, в собственном сердце. Это означает, что мы так и не повзрослели, потому что ни разу не объяснились друг с другом. Молчание, разлука, безразличие — вот с чем ассоциируется у меня детство. С той поры мне так и не пришлось изведать, что это такое, бьющие через край эмоции. Дальнейшее видится мне ясным и прозрачным. Через переходный возраст я перескочил легко и непринужденно, никаких подростковых метаний. Мы с Шарлем получили аттестат зрелости в 16 лет. Мы были примерными мальчиками, дисциплинированными, послушными, разумными и несчастными. Вместо тату и пирсинга у нас занимали Шоу Мариси и Жильбера Карпантье в постановке Роже Пьера и жан марка Тибо и с участием Тьерри Ле-Люрона и Жака Шазо. На этот же период пришелся и мой кризис взросления, но я так и не научился распахивать душу. Я инвалид, не способный сказать Я тебя люблю. Почему мы так долго не смели заговорить о главном? Сдержанность достойна уважения, но не вечной недомолвки. В 1942 году дети ведать не ведали о евреях, которых родители прятали на третьем этаже в виллы Навара. 30 лет спустя дети ничего не знали о разводе собственных родителей. Ребенок наивен, но он не слеп. Стараясь уберечь детей от психологической травмы, мы все равно раним их, потому что они продолжают надеяться на воссоединение, которого уже не будет. Лучше уж сразу их предупредить. Ушедшая любовь не возвращается.